Это бабушка Анфиса, что нашего Федю принимала, — отвечает жена. Шляются тут дармоеды. Тебя не поймешь, Степан Степаныч. Сам приглашал ее, а теперь бронишься. Я не бронюсь, а говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем сидеть этак сложа руки и на спор лезть. Не понимаю этих женщин, клянусь честью. Не понимаю.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 семилетний мальчик с бледным болезненным лицом перестает есть и опускает глаза лицо его еще больше бледнеет дас вы в восторге а я возмущаюсь кто из нас прав не знаю но смею думать что я как отец лучше знаю своего сына чем вы поглядите как он сидит разве так сидят воспитанные дети сядь хорошенько Федя поднимает вверх подбородок и вытягивает шею. И ему кажется, что он сидит ровнее. На глазах у него навертываются слезы. — Ешь? — Держи ложку как следует. — Погоди, доберусь я до тебя, скверный мальчишка. Не смей плакать. Гляди на меня прямо. Федя старается глядеть прямо, но лицо его дрожит, и глаза переполняются слезами. «А, ты плакать! Ты виноват! Ты же и плачешь! Пошел, стань в угол, скотина!» «Но пусть он сначала пообедает!» — вступается жена. «Без обеда! Такие мерз... Такие шалуны не имеют права обедать!» Федя, кривя лицо и подергивая всем телом, сползает со стула и идет в угол. «Не то еще тебе будет!»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 «Ты знаешь, мерзкий мальчишка, сколько ты мне стоишь? Или ты думаешь, что я деньги фабрикую, что мне достаются они даром? Не реветь, молчать! Да ты слышишь меня или нет? Хочешь, чтобы я тебя под лица такого высек?» Федя громко взвизгивает и начинает рыдать. «Это, наконец, невыносимо!» — говорит его мать.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 проходит несколько минут в молчании жилин обводит глазами тарелки и заметив что к супу еще никто не прикасался глубоко вздыхает и глядит в упор на покрасневшее полное тревоги лицо гувернантки что же вы не едите варвара васильевна спрашивает он обиделись стало быть такс не нравится правда ну извините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 и глядит на него растерянно. «Ну что, молодой человек?» спрашивает весело Жилин, садясь за стол. «Что у вас нового, молодой человек? Живешь? Ну иди, Бутус, поцелуй своего отца». Федя, бледный, с серьезным лицом подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на свое место.